Издательство Эксмо Мишель Монтень Эссе или опыты Читает Вадим Максимов Опыты Мишеля монтеня «Годы жизни 1533-1592» давно стали настольной книгой мудрости для европейского читателя. В отличие от множества других книг, сыгравших свою роль и сошедших со сцены, духовная и интеллектуальная автобиография французского мыслителя с момента своего первого появления в печати в 1580 году не знала забвения Шекспир, Фрэнсис Бэкон, Вольтер, Дени Дидро, Жан-Жак Руссо, Лок, Байрон, Пушкин, Лев Толстой, Марина Цветаева трудно найти интеллектуала, который стоял бы перед обаянием проницательного ума и благородной личности Монтэня, кто не оценил бы откровенности его признаний, широты его интересов, глубины эрудиции. Вот почему специально подготовленный нами для современного динамичного читателя дайджест трехтомных опытов Монтене сегодня может быть еще актуальнее, чем во времена, когда его глубоко изучали серьезные читатели с чувством исполняемого культурного долга. На самом деле Монтене страумен и быстр – «Ироничен и доверителен, лишен угрюмой назидательности, а потому более чем уместен сегодня в эпоху быстрых удовольствий и долгого послевкусия». При подготовке настоящего издания были учтены переводы Глебовой, Мерешковского, Займовского, Бобовича, коган Рыковой и других. «От издательства» Есть мудрость, которая отягощает ум, а есть такая, которая возвышает душу. Читая опыты Монтеня, нужно помнить, что их название правильнее было бы перевести как «попытки». Именно в этом своем значении французское слово «эссе» вошло благодаря Монтеню в интеллектуальный обиход человечества. Его опыты — это именно попытки от тяжелой, грубой, грязной, кровавой, а главное, как будто совершенно бессмысленной действительности прорваться, взлететь к веселой науке жизни, какой она могла бы быть, если бы у человека достало душевных сил, здравого смысла и желание посмотреть на нее прямо и непредвзято. Парадоксальным образом в Монтене привлекает, помимо прочего, еще и то, что при чтении его эссе, его опытов, внимание читателей часто отвлекается от текста. И вовсе не потому, что Монтень скушен, ровно наоборот, но потому, что как некий интеллектуальный катализатор он пробуждает в читателей собственные мысли, ассоциации, переживания. Редким авторам присуще это свойство не принуждать нас старательно штудировать, что же именно они написали, а подхватывать наше воображение, увлекать нас в самостоятельное плавание по течению наших личных размышлений, воспоминаний, иногда сожалений. А еще больше, Мы благодарны такому чтению за то, что оно помогает нам, не отрываясь от него осознать. Вокруг кипит жизнь. И пускай нам от этого никакой корысти нет, мы вдруг радуемся зрелищу этой вполне чужой нам, равнодушной к нам жизни. Монтень как будто разбивает скорлупу, в которую заключено наше сознание, и мы понимаем, нужно чаще поднимать глаза от земли, чаще смотреть по сторонам, А вдруг увидишь что-то трогательное, или пусть даже трагическое, но настоящее? Рационального современного читателя может смутить хаотичность тем, к которым обращается Монтень. «У меня нет другого связующего звена при изложении моих мыслей, кроме случайностей. Я излагаю свои мысли по мере того, как они у меня появляются». Иногда они теснятся гурьбой, иногда возникают по очереди одна за другой. «Я хочу, чтобы был виден естественный и обычный ход их во всех зигзагах. Я излагаю их так, как они возникли», — признавался автор. И в самом деле, каждая глава опытов построена на парадоксальном совмещении и динамичном чередовании различных точек зрения — на их парадоксальном переключении, взаимном разрушении и неожиданном возрождении в новом качестве, так что в круговорот неуспокоенного монтеневского сознания оказываются вовлечены абсолютно чужеродные друг другу пласты бытия, от высокого философского умозрения до чисто физиологических замечаний. У редакции возник было соблазн – упорядочить мысли мантеня по темам, рубрикам и другим логическим ранжирам сложим думали по рубрикам о жизни, об учености, о полезных и вредных привычках и далее по алфавиту. Получилось мантень старейшина тот, кто знает, как надо. Но монтень это живое знание пусть и давно жившего человека, а не установки искусственного интеллекта. Без хаотичности, непредсказуемости, перескакивания и отвлечения на все и от всего – это уже не Монтейн. Один из самых тонко чувствующих русских мыслителей второй половины двадцатого, начала 21 века, Григорий Померанц, писал в эссе «Чтение Оксюмарона». Эссеист исходит из самого себя. У него нет никакой системы, никакой сложившейся эстетики. Нет готовой точки зрения. Скорее, ряд проб, на какую точку поставить ногу. Но задним числом вырисовывается идея. Примерно так сложились и опыты эссе Мишеля монтеня «Этюды к несозданной философской системе». Исключительно точно о том, как читается Монтень, сказал в XIX веке американский философ Эмерсон. «Разрозненный, единственный томик опытов достался мне из библиотеки отца, когда я был еще ребенком. До сих пор помню я удивление и восторг, одушевившие меня при этом знакомстве. Мне казалось, что в какой-то предыдущей жизни я сам написал эту книгу». Так искренно отвечала она моим помыслам и опытности. Он же сохранил свидетельство. Байрон находил Монтеня единственным великим писателем прошедшего времени, которого он читал с большим удовольствием. О другом, но с тем же неизменным пиететом, говорит и знаменитый французский эссеист XX века Андре Маруа: В конечном итоге. Эта мудрость, благоразумная и смелая по мерке человека, одновременно скромная и твердая, крестьянская и тонкая, одна из самых замечательных в мире. Нет писателя, который был бы нам так близок, как этот перегорский дворянин, умерший в 1592 году. Идет ли речь о невежестве, терпимости, бесконечном многообразии обычаев, мы можем воспользоваться его опытом». Ален знавал одного торговца дровами, который неизменно носил в кармане Томик Монтене. «Нет лучшего советчика, лучшего путеводителя, я имею в виду для людей нашего времени». Подобно Алену, который был нашим Монтенем, этот делатель книг главным образом стремился направить свою жизнь – он все еще может направить и нашу. С интересом, пользой и удовольствием читают монтени сегодня. Лучшее подтверждение тому — отзывы читателей в интернете. На моей книжной полке одна из книг, зачитанных до дыр. Написана в XVI веке, но актуальна до сих пор. Монтени могу читать в любое время, в любом состоянии и с любого места. Этого же желаем и вам. Смотря на его портрет с заглавного листа, так и кажется, что он говорит. «Вы себе делаете, как знаете. Врите, преувеличивайте, выдумывайте. Я стою здесь за правду» и ни за какие блага, ни за какие угрозы или деньги, или европейские репутации не переиначу голого факта, а скажу о нем, как оно есть. По мне лучше толковать и судить про то, что я знаю наверняка, про мой дом и гумно, про моего отца, жену и слуг, про мою плешивую старую башку, про мое любимое кушенье и питье, и про сотни других таких же пустяков, чем писать тоненьким вороньим перышком сладенькие романсы. Я люблю серенькие дни, осеннюю и зимнюю погоду. Я сам сед и зимен, мне любо и привольно в халате, в старых башмаках, которые не жмут мне ног, потолковать со старыми беспеременными друзьями о простых материях. Они не требуют от меня напряжений, не иссушают моего мозга. Это мне по вкусу. Наша человеческая доля и без того скользка и опасна. Понадейся-ка кто на себя и на свою удачу хоть на один час, Глядишь, он тут же и завязнул до смеха и до жалости. «Зачем мне фронтить и корчить из себя философа, когда ближайшая забота установить себя как-нибудь покрепче на этом вечно катающемся шаре? По крайней мере, я живу таким образом в должных границах, никогда не упуская из виду деятельность» и в силах перескочить бездну как можно благопристойнее. Если такая жизнь кажется вам комической, порицание ее касается и меня. Отнесите его к порогу судьбы и природы. Эмерсон. Монтейн или скептик? Эссе или опыты? жалость и сострадание – удел характеров кротких и добрых. А таковыми, по преимуществу, являются люди податливые и бессильные – женщины, дети и простолюдины. Монтень жил в эпоху гражданских, так называемых гугенотских войн. Всего их во Франции во второй половине 16 века было восемь, и все сопровождались нечеловеческими жестокостями нерегулярные армии в которых соблюдается хоть какое то подобие дисциплины а банды убийцы мародеров прикрываясь принадлежностью к той или иной партии рыскали по стране наводя ужас на крестьян горожан и обитателей замков которые плохо защищали своих владельцев сам монтень дважды попадал в руки таких вояк и только чудом остался жив. Лишь в беззащитных жертвах произвола можно было встретить что-то похожее на сочувствие к другим жертвам. От тех, кто с оружием врывался в деревню или городок, снисхождение ждать не приходилось. Почти об этом и другая мысль Монтэня. «Победу одерживают солдаты, а резню и грабеж устраивают обозники». «Человек — поразительно суетное существо, неизменное только в своем непостоянстве». Одна из излюбленных мыслей Монтэня. Он к ней возвращается неоднократно. Не потому ли, что она тесно связана с другой его постоянной темой — поиском прочности, основательности, надежности в подверженном превратностям мире? Шаткость самого государства — не говоря уж об изменчивости человеческих убеждений и стремлений, были приметой времени. Никто не мог быть уверен, доживет ли до завтра. Человек был беззащитен, а потому не уверен не только в своем будущем, но и в настоящем. «Я не подвержен грусти и печали. Я свободен от пагубной страсти предаваться унынию и тоске». Я не испытываю к ним ни малейшего почтения, вопреки тому, что весь мир благоговеет перед ними. В скорбную тогу вредят мудрость, добродетель и совесть. Что за дурацкое и уродливое одеяние? Итальянцы этим словом именуют и печаль, и даже злобу или вредность. «Малиньи те». Они правы потому что свойство это вредное, лишенное здравого смысла, мужества и благородства. Опыты ⁇ это как будто смешение двух речей ⁇ обвинителя и защитника. До судей земных, их автору дела нет, но перед лицом Бога, который при всем свободомысле автора оставался для него высшим авторитетом, Монтень хочет защитить то, что ему дорого, и заклеймить ненавистное. Позиция стойка, которую столь страстно, возможно, немного слишком страстно для стойка, отстаивает Монтень, была, возможно, единственно разумной и достойной в его эпоху. Не потому, что помогала уцелеть, скорее потому, что обосновывала и укрепляла экстерриториальность личности. Разумный и независимый человек должен быть независим от всего, от страха и уныния в том числе. «Невыносимое горе, как неподъемный груз, оно придавливает душу так, что лишает ее единственного утешения и облегчения – способности выразить свое страдание». Если страсть с упоением копается в себе, то не слишком она сильна. Разглагольствует беда. Горю не до болтовни. Чем сильнее переживание, полностью поглотившее человека, тем труднее его выразить. Это справедливо для любого чувства. Не только для горя, но и для любовной страсти. Она скорее замыкает, запечатывает уста, чем заставляет их щебетать. В подтверждении своей мысли Монтень ссылается на величайший авторитет в делах сердечных великого итальянского поэта Петрарку. В 137 сонете тот сказал: Кто способен выразить, как он горит, тот охвачен слабым огнем. Впрочем, не следует принимать за чистую монету все, что говорит поэт в стихах. Средневековый мир, несмотря на свое стремление возвести в абсолют все – веру, грех, страсти и аскезу, роскошь и нищету – был миром торжествующей относительности. Все познавалось в сравнении и подвергалось сомнению, возможно, в знак протеста против жесткой регламентации души и тела. Тот же петрарка в так называемом «письме к потомкам» написал «В юности страдал я жгучей, но единой и пристойной любовью. И еще дольше страдал бы ею, если бы жестокая, но полезная смерть не погасила уже гаснущее пламя». А ведь сказано это было о любви поэта к его лауре, том самом чувстве, которое в европейской культуре стало непревзойденным образцом любви. Вот пример человеческой суетности. Диодор Диалектик умер в ходе ученого диспута от стыда из-за того лишь, что не нашел подходящего возражения на аргумент соперника. Мне подобное не грозит. Я по природе не подвержен этим бурным страстям. К тому же я тугодум а с течением времени от размышлений делаюсь лишь тупее». Монтень постыдился бы и умирать от стыда, тем более по такому ничтожному поводу. Ведь истинной причиной смерти Диодора Диалектика было ущемленное тщеславие. Монтень был лишен заметнейшего порока тогдашних французских дворян — Спеси. Не то что тщеславие, Даже честолюбие было, кажется, ему неведомо. Зная, насколько отличается от суетных собратьев по сословию, он никогда не суетился. Поэтому и пользовался уважением и доверием власть придержащих. На него можно было положиться. Уверенный в себе, но не самоуверенный. Благоразумный и трезвомыслящий, Монтень чурался мишуры — Каково каковой относил и славу, и богатство. Впрочем, порою он, кажется, слегка кокетничал некоторыми своими недостатками — плохой памятью и слабой сообразительностью. Само количество приводимых Монтенем цитат из древних авторов — лучшее опровержение его признаний в плохой памяти. «Сама природа как будто опасается...» нашей слишком сильной привязанности к сегодняшнему дню и текущим делам. Ей нужно, чтобы мы стремились в будущее сильнее, чем обустраивали настоящее, как будто деятельный человек полезнее мудрого. Как нам не сидится дома, так же точно нам не имется вырваться из настоящего. Журавль в небе для большинства ценнее синицы в руках. Но все наши планы на будущее — это бегство от того, что есть, к тому, чего нет. Одержимые равно надеждой и страхом, желаниями и неудовлетворенностью, мы уносимся прочь от самих себя, туда, где нас нет — да и не будет». Монтень с удовольствием приводит здесь цитату одного из самых любимых своих авторов Сенеки «Беда душе, тревожащейся о будущем». Автор опытов более всего ценил основательность и здравомыслие, не только в делах, подверженных превратностям судьбы, но и особенно в мыслях и чувствах, желаниях и устремлениях, более подвластных человеку, чем обстоятельства, в которые он попадает. От заботы о хлебе насущном, о безопасности своего дома и домочадцев деваться некуда, тем настоятельнее потребность человека в душевном спокойствии. Можно сказать, что одним из идеалов Монтени-мыслителя была высшая форма беззаботности, освобождение от тревог и чрезмерной заботы, о своей судьбе. «Занимайся своим делом и познай самого себя», — говорит Платон. «Зная себя, знаешь и то, что тебе по плечу, а что нет. Зная себя, знаешь и свое благо, не гонишься за тем, что тебе не подходит. Не соблазняешься невыполнимым и ненужным. Доволен тем, что истинно твое». Диоген Лаэртский, впрочем, пишет, что автором этого девиза был Фалес. Ему же принадлежит пословица «познай себя», хотя Антисфен в преемствах говорит, будто сказано это было пифией Феманоей, а присвоено Хилоном. Этот разнобой, в определении авторства, говорит прежде всего о популярности в Древней Греции этой максимы ее не уставали повторять. «Не слышала от него ни слова, кроме познай себя», говорится об ученике Диогена Мониме Сиракузском в комедии «Меандра конюшей». Самопознание в представлении греков было основой познания как такового. Монтень здесь подчеркивает одно из главных свойств добродетели — умеренность, которая, в свою очередь, соотносится с нормой. Иными словами, с нормальностью, уравновешенностью, золотой серединой. Ничего сверхмеры было впоследствии также популярно в Риме. Не квит нимис. Глупость, получив все, что хотела, домогается еще и еще. Мудрость же всегда довольна тем, что имеет, и поэтому всегда пребывает в согласии с собою. Цицерон. Тускуланские беседы. «Замечательно обыкновение обсуждать деяния государей после их смерти. При жизни правосудие не имеет над ними власти, ибо они его господа. Тем справедливее, чтобы оно получило власть над их именем и над наследством, которое они оставили своим преемникам». До нашего дня дошло золотое правило – о мертвых либо хорошо, либо ничего. На самом деле, упомянутый ранее спартанские политические деятели поэт VI века до нашей эры Хилон, которому приписывают это речение, сказал коротко – «мертвых не хули». Что же такое «хулить»? Это не просто резко осуждать, но еще и порочить. И тут Монтень явно идет против авторитета столь чтимых им древних авторов. Ведь трезвая оценка деяний, а тем более злодеяний покойных монархов, подразумевает и критику, и резкое осуждение, и даже самые тяжкие обвинения, лишь бы они были справедливы. А это уже почти хула. И если потомки не порочат своих недостойных государей, то только потому, что это ни к чему. Они сами опорочили себя своими преступлениями. На наше повиновение имеет право рассчитывать любой государь, но нашей признательности заслуживают лишь его добродетели. Ради мира в государстве мы вытерпим даже недостойного монарха, умалчивая о его пороках и восхваляя даже мельчайшие добрые его поступки, пока они нуждаются в нашем одобрении. Но как только наши взаимоотношения заканчиваются, заканчиваются и ограничения в выражении наших чувств. Воздадим хвалу тому, сколь достойными подданными были мы при недостойном государе, сколь поучительный пример – показали потомкам. Лояльные подданные при жизни государя вынуждены хвалить любые проявления его добродетелей. Зато после его смерти могут волю хвалить себя, свою выдержку, терпеливость, благонамеренность, послушание, приверженность порядку и спокойствию в государстве, то есть приверженность добродетелей, даже приотнюдь недобродетельном государе. Впрочем, ценность преподаваемого потомком урока, на чем настаивает Монтень, нам представляется несколько сомнительной. Здесь стоит вспомнить Платона, утверждавшего «не все то к лучшему, что на пользу лишь тирану, если тиран не отличается добродетелью». Титливий, прав говоря о тех, кто кормится от царских щедрот, что они готовы моря и земли заполнить звучанием своих пустых речей. Пустословие — удел прихлебателей и бездельников. Во времена Монтеня важным предметом образования была риторика. Не овладевший приемами красноречия, не мог ни стать хорошим проповедником, ни победить в церковном диспуте, а от этого порой зависела жизнь. Порой я готов возненавидеть народа власти, хотя оно и кажется мне наиболее естественным и справедливым. Как только вспомню, бесчеловечность Афинин. Они беспощадно казнили, не желая слышать никаких оправданий, своих храбрых полководцев, разбивших Лакедемонин в упорном и ожесточенном бою. И за что же? за то, что те предпочли довершить разгром врага, вместо того, чтобы бросить все и хоронить павших. Особенно отвратительной кажется мне эта расправа, как подумаю о Диамедоне, достойнейшем гражданине и доблестном воине. Вместо того, чтобы оправдываться и разоблачать несправедливость приговора, Он обратился к богам с просьбой не карать своих судей и, не сказав больше ни слова, мужественно прошествовал к месту казни. А через несколько лет сама судьба припомнила это Афининам. Афинский флотоводец Хабрий разбил спартанца Полиса, но не воспользовался плодами победы. Он не стал преследовать уцелевшего врага, а принялся собирать тела своих погибших, дабы не погибнуть, как до него Диамедон. И что же, избежавшие разгрома спартанцы позже дорого заставили заплатить Афинин за эту глупость. Ахлократия — власть толпы. Пугало-Монтени еще больше, чем неограниченная деспотия тогдашних европейских правителей. Единовластие, по крайней мере, заинтересовано в своей прочности и уже поэтому озабочено силой государства и поддержанием порядка. Народ же, лишенный стоящего над ним авторитета, в лучшем случае не управляем. Неспособная выработать собственного мнения толпа хватается за любое, неразумное и невыгодное, а самое громкое овладевает ее вниманием и увлекает за собой. Даже жестокость, скорее, нелепа и вредна самой толпе, что и доказывает приведенный Монтенем пример. Однако, описывая это жестокое судилище, Монтен изображает древние Афины как общество, которому нельзя отказать, величии и законности, а его гражданам в мужестве. Диамедон потому не оспаривал приговор, что тот был вполне законным. К смертной казни в Афинах приговаривали за государственную измену, попытку низвержения демократии, предательство, отрицание государственной религии, умышленные убийства и за пренебрежение к захоронению павших в бою воинов. Умерших в Греции либо сжигали, либо закапывали в землю. Если не было возможности сделать ни то, ни другое, их хотя бы присыпали землей. В идеале павших воинов следовало бы привести в Афины. Там с ними три дня прощались бы, а затем в кипарисовых гробах для пропавших без вести предназначались пустые гробы, Торжественная процессия отнесла бы их на воинское кладбище. Интересно также упоминание о том, как после своего последнего слова приговоренный отправился к месту казни. Да, ему пришлось удалиться. Казнили в Афинах за городом. Палач даже не имел права появляться в городе.